Но теперь она снова поставила его на ту же ногу, что и при первом муже. Увеличила штат прислуги, наполнила конюшню лошадьми и молодью. Словам самый нищий кавалер ордена Алькантары сразу стал самым богатым. Вы может быть спросите меня, что я сам заработал на этом деле. Я получил 50 пистолей от хозяйки и 100 от хозяина который в придачу сделал меня своим секретарем с окладом в 400-е скуда. Он даже настолько доверял мне, что пожелал назначить своим казначеем. «Казначеем?» воскликнул я, прерывая Сипиона в этом месте рассказа и разразившись хохотом. «Да, сеньор», ответил он холодным и серьезным тоном, «именно казначеем». И я осмелюсь даже сказать, Что с честью исправлял эту должность. Правда, я, может быть, ещё кое-что должен Касси, ибо забирал своё жалование авансом, а затем внезапно бросил службу у дона Монрики. Таким образом, мне исключена возможность что за казначеем кое-что осталось. Во всяком случае, это последний упрёк, который можно мне сделать, ибо с тех пор я всегда отличался прямотой и честностью. Итак, продолжал сын Косколины. Я был секретарём и казначеем дона Манрики, который, казалось, был столь же доволен мной, коль и я им. Как вдруг он получил письмо из Туледо, сообщавшее о том, что его тётушка донья Теодора Моска находится при смерти. Он так близко принял к сердцу печальное известие, что немедленно выехал к этой даме, которая в течение многих лет заменяла ему мать. Я сопровождал его в этом путешествии с коммердинером и одним только лакеем. Верхом, на лучших скакунах нашей конюшни, мы вчетвером со всей поспешностью прибыли в то ледо, где застали Донью Теодору в состоянии, позволявшем нам надеяться, что она не умрет от своей болезни. И действительно, наш прогноз, хотя и не согласовавшийся с мнением старого лекаря, который ее пользовал, не был опровергнут фактами. Пока мисс здоровья нашей доброй тетушки восстанавливалось на глазах у всех, может быть, не столько благодаря лекарствам, которые ей давали, сколько благодаря присутствию любимого племянника, господин Казначей проводил временно и приятнейшим образом в обществе молодых людей — Знакомство с коями могло доставить ему не один случай растрясти свои денежки. Я не только устраивал по их наущению галантные празднества в честь дам, с которыми знакомился через них, но они, кроме того, увлекали меня в игорные дома и приглашали принять участие в их игре. Не будучи столь же искусным игроком, как мой бывший хозяин Дон Абель, я гораздо чаще проигрывал, нежели выигрывал. Я незаметно для себя пристрастился к этому занятию. И если бы целиком отдался своей страсти, то она, без сомнения, заставила бы меня позаимствовать из кассы кое-какие авансы. Но по счастью, любовь спасла хозяйскую казну и мою добродетель. Однажды, проходя неподалёку от церкви, я заметил за решёткой окна Занавески кое-вы не были спущены, молодую девушку, показавшуюся мне скорее божеством, нежели смертной женщиной. Я воспользовался бы ещё более сильным выражением, если бы такое существовало, чтобы вернее описать вам впечатление, которое вид её на меня произвёл. Я стал наводить о ней справки и путём долгих расспросов узнал, что зовут её Биатрис. И что она находится в услужении у Доньи Хулии, младшей дочери графа Полана. Тут Биатрис прервалась и пиона смеясь во всё горло. Затем она сказала, обращаясь к моей жене: "Прелестная Антония, пожалуйста, взгляните на меня пристально. Похожи ли я по вашему на божество?" "Вы были им тогда в моих глазах", сказал ей Сипион. А с тех пор, как я больше не сомневаюсь в вашей верности, вы кажетесь мне ещё красивее, чем прежде.